предупредил о применении группировкам и фракционерам, предусмотренного решениями 10-го и 11-го слезда в исключении из партии. Столь же подробно ЦК рассматривал и состояние парторганизации в Азербайджане и в Армении. В результате усилий ЦК РКПБ за крайкома, вновь избранного ЦК Грузинской компартии и громадного большинства грузинских большевиков, Темпертия Грузии успешно преодолела сопротивление остатков контрреволюционного меншевизма, укрепила советскую власть в Грузии, и какие стены марксистско-ленинские интернационалисты вместе с другими республиками Закавказья создали Закавказскую федерацию, активно участвуя в создании единого Союза социалистических республик. На Украине борьба за Украинскую Советскую Социалистическую Республику получила наибольшую остроту, потому что иностранные империалисты, немецкие и антантовские, а русские белогвардейцы Деникинцы опирались на коварного врага народа украинского, на националистическую кулацко-буржуазную раду. На Петлюровщину. Петлюровщина была коварно, лицемерной и продажной опереруя лозунгами независимости и национальными правами украинского народа, она на деле с самого начала поставила провозглашённую имя Незалежную Украину в полную зависимость от империалистических стран, вначале немцев, а потом Антанты. Маскировавшись под друзей народа, и даже назвав свою власть Украинская Рада, то есть совет Они громили истинные советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Будучи кулацко-буржуазной властью, они выступали против аграрной революции, защищали помещиков от крестьянской бедноты и капиталистов от рабочих, выступая единым фронтом с буржуазными националистами других наций, еврейским сионизмом, польским шовинизмом и прочими. Несмотря на неоднократно заявленную волю советского правительства, РСФСР во главе с Лениным, к признанию украинского государства, к миру с ним, при его отказе, конечно, от союза с Деникиным, с помещиками и капиталистами, Петлюровская рада выступила войной против российских советских народов. Великая заслуга большевиков Украины состоит прежде всего в том, что они под руководством Ленина и ЦК РКП(б) сумели разоблачить пред украинским трудовым народом украинских националистов. Разъяснится, что ленинскую позицию в национальном вопросе большевики Украины, как и в Закавказье, завоевали в острой и принципиальной борьбе с немалым количеством уклонистов внутри партии, извращавших ленинскую национальную политику. Были в Коммунистической партии большевиков Украины и общие оппозиционные группировки. И по всем другим вопросам политики и организационного строительства, троцкисты, так называемые рабочие оппозиции, демократический централизм и прочие отрыжки меньшевистского оппортунизма, выступившие еще в профсоюзной дискуссии против ленинской линии и имевшие своих представителей, порой в солидном количестве, на съездах и конференциях КПБ Украины, на которые ЦК РКПБ посылал своих представителей для борьбы с ними и правильного направления путей к АПБУ. Одним из ведущих представителей ЦК РКПБ был член Политбюро товарищ Сталин, но к 10-му, особенно к 11-му съезду РКПБ, ленинцы в Украинской партийной организации успешно разбили эти оппозиционные группы, завоевав прочное большинство, стоявшее на позициях ленинизма. Это укрепило и организационно-партийные организации Украины, поэтому ЦК РКП после 11-го съезда не приходилось принимать экстраординарных организационных мероприятий. В этот период обстановка работы на селе все еще оставалась сложной. В ряде уездов на селе оперировали бандитские шайки, хотя в большинстве уже выродившиеся в чисто уголовные. На основе новой экономической политики усилился процесс дифференциации, укрепление позиций кулака и рост его попыток легального врастания в советы и в советский аппарат, ослабляя позиции партии и её опоры бедноты, незаможных крестьян.